голова 19 из берлина в гитлер вернулся 24 мая пробыв в столице рейха три дня здесь у наскоро решил ряд проблем связанных с форсированным выпуском новых танков продовольственной программой пересмотром режима работы военной промышленности и пополнением резервной армии новобранцами весеннего призыва фюрер торопился в ставку чтобы лично убедиться в начавшемся триумфе операции «Блау». Он знал уже, что вчера был закрыт изюмский котел, и хотя русские активно контратакуют внешний обвод окружения, сочетая эти удары с попытками прорваться изнутри, судьба трех русских армий предрешена. Еще немного, и дивизии вермахта устремятся к Волге и на Кавказ. Особенно радовала Гитлера так удачно завершившаяся крымская кампания. Шутка ли, полтораста тысяч одних только пленных, не считая огромного количества боевой техники, оружия, снаряжения, которые бросили на полуострове русские, в панике переправляясь через Керченский пролив. Продолжавший держаться Севастополь фюрера уже не беспокоил. Его падение – вопрос времени. А тогда можно снять армию Манштейна и перебросить ее к Петербургу, и к осени он, фюрер, раздавит этот ненавистный город. Из вчерашней сводки, полученной еще в Берлине, Гитлер знал – На севере наступило затишье. Русские прекратили атаки против второго армейского корпуса, перешли к обороне в районе Погостья и готовятся отвести войска из Волховского котла. Надо принять меры к тому, чтобы не дать им безнаказанно уйти, хотя эта операция теперь носит уже частный характер. Главное сейчас происходит на юге. «Через два дня в Африке перейдет наступление Ромель», подумал фюрер, заканчивая скромный обед, на который он пригласил ближайшее окружение из тех лидеров партии государства, что имели собственные постоянные резиденции в районе Вольфшанце. Находился здесь и Франц Гальдер, которому Гитлер подобрел в последнее время. Это было связано с успехами вермахта на Востоке. Прогнозы фюрера оправдывались, и Гитлер интуитивно ощущал, как ослабевает, хотя и скрытый, но постоянный скепсис начальника генерального штаба. Сегодняшний обед фюрера состоял из листиков салата, двух половинок редиса. Гитлер любил сочетание красного и белого в нем, молочного супа и отварной рыбы без гарнира. Ел фюрер нервно, то быстро прожевывал пищу, набрасывался на нее содержимость у голодного человека, то забывал поднять вилку, увлекаясь разговором. Еду Гитлер запивал минеральной водой. Он давным-давно отказался от спиртного и мяса, не пил даже пива, Хотя путь его к власти начинался из мюнхенских певных Ховзброй и Бюргербруй Келлер, в принципе Гитлер был, в принципе Гитлер был равнодушен кулинарным премудростям. Он испытывал слабость только к тартам и пирожным, которые издавна закрепились в его сознании как символ сытой жизни, о ней он мечтал ночуя под Дунайскими мостами и обретаясь в проголость в венских ночлежках. Да, торты фюрер обожал. И хотя его личный врач не рекомендовал Гитлеру есть много сладкого, он объедался, когда по случаю каких-либо торжеств устраивал пиршество в кругу соратников. Вот и в минувший первомайский день, когда усталые возвратились они с парада, главный кондитер-вождя потряс всех сюрпризом. Он изготовил торт в виде Кремля. С каким поистине детским восторгом фюрер схватил нож, и принялся кромсать зубчатые стены русской твердыни, отделяя приближенных кусками незавоеванной еще территории. Себе он выбрал Покровский собор, хотя его варварская красочность притила строгому художественному вкусу вождя. Сегодня Гитлеру подали только небольшую порцию сладкого, он с грустью посматривал на нее, не решаясь попросить добавки. Врачу вождь верил. Будучи сдержанным в быту от принципиального трезвенчества до нормативной сексуальности, Гитлер сквозь пальцы смотрел на излишества и пороки верных янычаров, геносса, не требовал от них и соблюдения диеты за тем столом, которому приглашал разделить с ним трапезу. Поощрял он и мужские разговоры. Сегодня даже заулыбался, когда Геринг, оттолкнувшись от замечаний генерала Гальдера о трудностях мобилизационной кампании, Тот уже ставил вопрос о разбронировании части рабочих, занятых в военной промышленности, вспомнил вдруг о трактатах двадцатых годов. Они проповедовали многоженство как главный принцип существования будущего солдатского государства. «История показала, что мы напрасно не взяли идеи этих авторов на вооружение», – прожевая кусок сочного лангета, – сказал рейхс маршал. «Один средний немец мог бы без особого труда покрыть трех-четырех истинно германских матерей. И тогда ни одна здоровая немка, могущая выносить ребенка, не пустовала бы, уклоняясь от долга перед партией и народом. Местные власти и органы пропаганды поощряют зачатие женщин, не имеющих законных мужей, особенно от фронтовиков, прибывающих в Рейх, для проведения отпуска, заметил Альфред Розенберг. «Все это самодеятельность», – отмахнулся Геринг. «Процесс зачатия не так уж и прост, товарищи, чтобы пускать его на самотек». Тут нужна истинная немецкая практичность и четкий порядок. Ты прав, Герман, согласился с рейс маршалом Фюрер. Стоит подумать над этим. Правда, и Генриху прибавится работы. Придется бдительно следить за тем, чтобы соблюдалась расовая частота плановых зачатий. Он выразительно посмотрел на Гиммлера, и рейс Фюрер наклонил голову, показывая, что готов проделать и эту, пусть и хлопотливую, но такую необходимую для могущества риха работу. Тут Гиммлер собрался было сообщить о том, что в медицинском управлении РСХ уже отработан и успешно осуществляется операция «Зоденкнабен» – «содовые мальчики». Искусственно зачатые дети были названы так потому, что врачи, опытные специалисты войск СС, брали сперму отборных представителей нордической расы и в содовом растворе вводили в матки тех немок, которые хотели ребенка, но по природной стыдливости – не соглашались на половую связь с подобранным для зачатия партнером. Отцом такого младенца записывали самого фюрера, и государство брало на себя обязательство заботиться о нем, как о сыне вождя. Рейсфюрер знал, что Гитлеру понравится его инициатива, но говорить об этом сейчас не стал. Во-первых, Черный Генрих считал себя хорошо воспитанным человеком и полагал неприличным произносить за обеденным столом такие слова, как «сперма» и ему подобные. А во-вторых, его осуществляемая уже идея произведет на фюрера больший эффект, если он поведает ее Гитлеру в разговоре наедине, когда ему, Гиммлеру, понадобится склонить вождя к какой-либо просьбе рейсфюрера. Упоминание о прошлом оживило Гитлера. «Ты не забыл, Герман, как стрелял в потолок?» – спросил он у Геринга. Тот недоуменно возрился на вождя, мысли заворочились в замутненном обильной пище сознании. Потом Геринг вспомнил и широко оскладился. «В Брюггер-Бройтеллере?» – спросил он. «Да», – сказал фюрер, не замечая, как ловко убираются со стола тарелки с остатками пищи, он вошел, что называется, в раш, и не видел ничего вокруг. «Тогда мы были молодыми, но хорошо понимали. Миром управляет незыблемый принцип. У кого сила, тот и властелин. Потому и ненавистны мне большевики, что они провозгласили равенство людей». Это ведет к хаосу и разврату. Существует лишь единственная раса избранных – раса светлокожих арийцев, и немцы в ней – первые среди первых. Мы поставили перед собой задачу привести наш народ к мировому господству и уже близки к победе. Напрасно пытался Сталин добиться власти над всем миром моими руками. Фюрер германского народа без труда разгадал его дьявольский план и переиграл коварного азиата. Я не побоялся рискнуть принести в жертву немецкий народ, чтобы привести Германию к великой цели. Тот, кто сомневается в праве немцев главенствовать над другими, над человеческой киной, не до человеками, будет безжалостно уничтожен. Теперь мы у себя дома навели абсолютный порядок. Продолжал Гитлер при абсолютной тишине, воцарившейся за столом. Слава Богу! Нет больше у нас и тени парламентской суеты, которая только мешала фюреру осуществлять великую миссию. Мы создали гениальную пропаганду, на которой не были способны старые партии. Эта система внедрения в головы немцев национал социализма действует безупречно. Она заменила насквозь прогнившую демагогию болтунов-депутатов. Народ в массе глупо ленив, безволен и простодушен. Народ – это большой ребенок, который даже наказание воспринимает как награду, если верит в авторитет фюрера-отца. Умелое сочетание кнута и пряника – вот секрет могущества того, кто взялся осуществлять родительский надзор за собственной нацией. А к тем, кого покорил Великий Рейх, больше кнута. Они должны еще и бояться хозяев, а вместо пряника пусть радуются куску хлеба и похлебки. Тот же, кто работает особенно хорошо – Награду получат талоны на водку и табак. Да-да, в этом я вижу двойной смысл. Никакой медицинской помощи с восточных земель, никаких прививок, минимум санитарии и не жалеть напса для отличившихся на работе. Производство патронов обходится дороже производства спирта, которым мы довольно быстро и без особых затрат сократим население России». «Гениальная мысль, мой фюрер!» воскликнул рейс-министр Альфред Розенберг, когда Гитлер сделал паузу, остановив на нем взгляд. «Постоянное потребление алкоголя славянскими работниками приведет к увеличению числа умственно-неполноценных», осторожно заметил Франц Гальдер, «снизится качество трудовых ресурсов». «Для умственно-неполноценных в Рейхе есть закон об их обязательной ликвидации», не снимая возвышенного порыва, ответил Гитлер. «Если мы очищаем нацию от психически больных немцев, то зачем нам делать исключение для русских дебилов?» У Генриха найдутся специалисты для подобных акций. Рейсфюрер Гиммлер молча кивнул.